Глава 67. Лунная соната. Пожалуй, в этот момент капитан и начал насвистывать лунную сонату. А что касается народных масс, сказал капитан, они действительно потрясены, но воспринимают как издевательство. Они просят подаяния, А им крепдышин в небе величайший маразм некоторое количество культуры и нищим не повредит сказал вдруг Хренов, очень кажется довольный тем, что его причислили к элите. Они потрясены, потому что ни хрена не понимают, влез Кацман. Им надо было просто написать настала ночь. Вот это. «Это поистине гениально», — сказал я. «Представляете себе, приплывает фрегат на остров нищих, те тянут свои несчастные длани, а на фрегате вдруг среди бела дня надпись «Настала ночь». Такая фраза может привести к массовым самоубийствам. Тут уж рухнет последняя надежда. У меня хоть и в небе, но все-таки крепдышим». «А может, наш вариант — жуткое дело?» — скромно кашлянул Старпом. «Знаете, что такое жуткое дело?» — спросил капитан. «Что?» «Это когда Старпом с Хреновым прозу пишут». «Слушаю, сэр», — сказал Пахомчи, отошел в сторону. Мичман Хренов немного поник. Он не знал, как тут быть то его к причисляют, то прозу писать не велят. Все-таки он решил, что лучше уж быть причисленным к элите, а проза хрен с ней потерпит. — Да я, сэр, э, так просто, — сказал он. — Забава, шутка-пера. — Оно и ясно, — сказал Суир, насвистывая лунную сонату. — А писать надо проще. Дружески похлопал он меня по плечу. «Брать все-таки пример с классиков». «Постараюсь, сэр», — гаркнул я. «Например, с Льва Толстого. Прикажите Веревочному написать что-нибудь из прозы этого мастера. Ну, например, первую фразу романа Анна Каренина. Все смешалось в доме Облонских. Нищие на острове очень обрадуются. Там много интеллигентов». Лунная соната, насвистываемая капитаном, зазвучала угрожающе. Он выпускал в меня трель за трелью. Ху-ду-ду, ху ду, -ду, ху -ду, -ду, ху -ду, -ду пам, пам-пам. Пожалуй, это была наша первая серьезная ссора за все время плавания. И все из-за чего? Из-за этих копеек, которые я, не, кстати, ввернул в разговор. Кроме того, я прекрасно понимал, что лунная соната — это прелюдия. Да, прелюдия к посещению острова нищих. Капитан ни за что, никаким образом не хотел сходить на берег. Страсти и страдания, которые неслись к нам, безумно терзали его, а дарить всех он не мог, но и не подать руки просящему не мог тоже. Все эти разговоры насчет цензуры и первой фразы были оттяжкой действия. Капитан надеялся, что какой-нибудь шторм отбросит нас от берега, на который высаживаться не тянуло. Я тоже не рвался в шлюпку. Я понимал все трудности пребывания на этом острове скорби и описания его. Но я побывал на всех открытых нами островах. И Суер, и Лоцман, и Старпом все-таки по одному островку пропустили. Как открыватель я был на первом месте, и место это собирался держать изо всех сил. Худуду, худуду, худуду, пам, пам, пам. А мне, сэр, очень нравится... Сказал вдруг Юнга Ю, которого давным-давно никто не принимал в расчет. И надо сказать, что он все время держался очень скромно. Мне очень нравится. Плывет наш фрегат по Великому океану, и на нем флажками написано «Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана». Худуду, худуду, худуду, пам! «Пам-пам!» «Это же чудесно!» — продолжал Юнга. «Все встречные корабли, да и люди на островах будут радоваться. Иные просто посмеются, а другие задумаются о Великом океане. Третьи подумают, что мы чудаки. Зато уж всякий поймет, что корабль с такими флажками никому не принесет вреда». «А вы, господин Ю? «Оказывается, лирик», — сказал Суэр-выр, «ху-ду-ду, ху-ду-ду, а я и не думал, ху-ду-ду». -ду. Замечал склонности к философии, но лиризма не отмечал. «Пам-пам-пам». «Лирик — это вы, сэр», — поклонился Юнга. «Я бы насвистывал патетическую сонату, с вашего позволения». «Ладно». — сказал Суэр. — Пусть надпись пока поболтается на веревках, а нам пора на берег. Подадим милостыню по мере возможностей. Кто со мной после разных заминок и подсчетов кошелька в шлюпку загрузились, кроме капитана, с торпом и мы с лоцманом? — Возьмите и меня, капитан, — попросился Юнга. — Денег у меня нет, но вдруг... Да здесь мой папа! Я чувствую, что он недалеко. Худуду, ду Ху-ду-ду, ху-ду-ду, пам-пам-пам.